Глава, 27. Италия, 1993-1994 годы. «Что ж, посмотрим, что это за хваленная страна», – думал я, спускаясь с трапа. «Ведь Милан – один из центров мировой культуры». Поселился в отеле недалеко от Ла-Скала. Своему стыду я так ни разу и не сходил в этот всемирно известный театр. Я едва успевал ездить на репетиции фестиваля и на телесъемки. Этот фестиваль транслировался по всем странам Европы, а в дальнейшем по всему миру. Вышел в финал, получил призы и деньги. Когда стало очевидным, что я попадаю в тройку победителей, то ко мне и начальство из Росгосцирка, бывший Союзгосцирк, стало повнимательнее. Дело в том, что я был приглашен напрямую итальянской стороной, а не Росгосцирком или Министерством культуры и, следовательно, мог представлять любую страну, хоть Африку. Ведь я не принадлежал никакому инкубатору. Когда я обивал пороги их кабинетов, никому не было до меня дела. Вольная птица им не нужна. Ее не усадить в клетку, ей не диктовать условий, а только вежливо предлагать свои услуги, которые она примет, если сочтет для себя выгодным. Им такие в инкубаторе не нужны. Теперь же, когда я не только попал на фестиваль, а еще и имел наглость получить призовое место, внимание ко мне стало усиленным. Я принципиально не согласился представлять Россию. Раз вы сочли лучшими тех, кого привезли, то пусть они вам и занимают призовые места. Я представил свою малую родину – Дагестан. Конечно, это было не отдельное государство, на карте мира его просто нет, но это было делом принципа. Знаменитый телеведущий Паоло Бонолис Соведущий, представляя меня зрителям и десяткам телекамер разных стран, целых пять минут шутили на эту тему. Они говорили, что обыскали всю карту мира, но так и не нашли Дагестан. А следовательно, Мухтар пришелец с планеты Дагестан и продемонстрирует чудеса с телом, которое не под силу землянам. После всех церемоний настал момент, когда импрессарио окружают тех, кому хотят предложить контракты. Вальтер Нонес вместе с Алехандро буквально выдернули меня из окружения, не дав даже обменяться координатами с другими. Они решили по окончании контракта взять меня в самый большой и известный цирк Италии Мойра Орфей, хозяином которого был сам Вальтер. Цитата. «Если это покупают, значит, это искусство». Фрэнк Ллойд. «Но чтобы это покупали, я ежедневно провожу по три часа в работе над собой». Прилетел в Россию, стал готовиться к длительной поездке в Италию. В очередной раз дал денег к отцу, но от этого семье стало только хуже. На те деньги отец почему-то предпочел созвать всех товарищей из близлежащих пятиэтажек и устроить пир до тех пор, пока в кармане не осталось совсем ничего. И это при нищете, когда холодильник, прослуживший лет двадцать пять, проржавел насквозь и, включаясь ночью, будил весь дом. А мебели лучше умолчу. Видимо прав был Голдсмит говоря. выделено жирным. О чувствах других людей не следует судить по себе. Каким бы мрачным ни представлялось нам жилище крота, сам зверек находит свои хоромы достаточно светлыми. Когда я привозил доллары, можно было изменить в доме все. От того, что я привозил деньги, семье было только хуже. Отдав их отцу, я заслуживал... ненависть всей семьи. Теперь я с ними не жил и ко всему относился спокойнее и, понервничав несколько дней, снова уезжал в Москву. Горек будешь – заплюют, сладок будешь – заклюют. А тем временем в жизни родственников с годами ничего не меняется. Но при этом, не дай бог, попытаешься дать совет, привести пример Уже этого тебе не простят. Нет ничего более раздражающего, чем хороший пример. Но я был настолько наивен, что даже писать об этом стыдно. Стыдно, что такое количество раз наступал на одни и те же грабли и, получив полбу, забывал об этом и снова устремлялся к ним, чтобы очередной раз набить себе шишку». Мне так хотелось донести им, что все гораздо проще, что кроме быта нужно делать и те вещи, которые человека развивают. Но что толку от устных наставлений, если даже на своем опыте не каждый учится? Чаще всего закрывают рот тому, кто открывает им глаза. Если в лесу вы встретите зверя, попавшего в капкан злых людей, и захотите отпустить его, он не подпустит вас к себе, бросаясь и скаля зубы. Стоит ли злиться на него, если зверь всего лишь защищает себя? Откуда ему знать о ваших намерениях? А я лес раздирая свою одежду в клочья и получая глубокие раны, изо всех сил пытаясь спасти. Из-за этого со многими близкими портил отношения, наивно пытаясь помочь им выбраться из ловушек инкубатора, получая при этом глубокие душевные раны. Откуда было мне знать тогда, что, цитата, «кто спасает человека против его воли, тот поступает не лучше убийцы, Гораций». Только спустя много лет я научусь тому, как правильно действовать в подобных случаях. Об этом впереди. Взял с собой Виталию брата, Арслана. Он по молодости и от безделья уже успел попасть на скамью подсудимых и даже получить срок в два года, но пока еще условно и естественно стоял на учете в милиции. Благодаря тому, что начальник милиции знал меня лично и относился с симпатией к моему искусству, я обратился к нему с просьбой снять брата с учета. Я пообещал увести его в Виталию и сделать из него, если не почетного жителя города, то, по крайней мере, достойного гражданина. Но с обещанием, как и оказалось, я поторопился. Прилетели в Виталию. Ну, думаю, теперь остается нам вместе заниматься, совершенствоваться и так далее. Рано, однако, я так решил: Я прилагал немалые усилия, чтобы вразумить младшего брата, что жить так, как придется негоже, и нужно иметь хоть какое-нибудь увлечение, что человек должен иметь то, чем одержим, иметь то, что им движет, что без двигателя он просто прицеп. Увы, очень трудной и почти невозможной оказалась моя затея. Использовал все методы от кнута до пряника, но ни один из них не действовал. И я бросил эту затею. Возможно, тогда я еще сам не состоялся как учитель. Так и пришлось мне одному идти по выбранному пути, хотя рядом был младший брат, с которым с детства мечтал все делать вместе. Выделено жирным. Коня можно подвести к воде, но нельзя заставить пить. А я подвел коня к воде и, видя, что он не пьет, насильно тычу мордой в воду. В этом моя ошибка. Если у человека нет от природы желания стремиться к чему-либо, то условия здесь ни при чем. Условия это второстепенные. Если есть желание, человек ищет средства к осуществлению цели, сам создает условия. Ведь сидел я на Ярославском вокзале с блокнотом и придумывал номер, который занял второе место на международном фестивале. Разве были условия у меня для этого? У меня много примеров тому, что условия не играют никакой роли, а если и играют, то ничтожную. Я стал приводить Арслану массу примеров для убедительности и наглядности, например, цирк, в котором мы находились. Указал ему на то, как трудятся, сколько получают и где спят те работяги, которые в свое время не хотели работать над собой. «Кто не хочет работать на себя, тот будет работать на другого», — повторял я ему. Они в свое время жили, как все, ничем себя не утруждая. Не дерзали, не искали ни себя, ни своего призвания. Но когда пришло время вылетать из гнезда и самому искать корм, пришлось стать заурядными работягами с беспросветным будущим впереди и беззаботным прошлым позади. Ведь многие меняют крупное на мелкое. Сиюминутные, ничтожные удовольствия всегда доступны. и они являются основной причиной отсутствия крупных достижений. Цитата. «Взяв от жизни все, не упрекайте ее в нищете». Цаль Меламед. А потом я указал ему на другую категорию людей, на артистов, на их работу, их зарплату, их машины. Это те, кто потрудился сделать из себя хоть что-то. Когда же я спросил, что он намерен из этого выбрать, то, к моему великому удивлению, он указал на тех, кто жил, как все. «Живут же миллионы, и я проживу», — ответил он мне. Тогда я решил показать ему, что такое жить, как все. В этот же день я обратился к Вальтеру с просьбой строить на работу вот уже полгода шатающегося по цирку без дела моего брата. Одели на него рабочую одежку, и стал он, как все. Нужно было видеть, как он был этим недоволен. С этого дня на его лице не видно было улыбки. Это при том, что жил он со мной. В большом трейлере, со всеми условиями, а не с обычными работягами. У тех были только полки для сна и тьма тараканов. И ел он не так, как они. Но все равно он злился на меня. Каждый раз, когда утром будили его на работу, он был в бешенстве. Все швырял и пинал. А я, просыпаясь от этого, дразнил его очередной порцией афоризмов, типа... Цитата. «Ни о чем в жизни не придется так горько сожалеть, как о желании жить, как все». Буряченко. «Я мог спать сколько захочу». Для этого я и трудился, чтобы позволять себе это. А он хотел того же, не шевельнув для этого и пальцем. В природе такого не бывает. Но вернемся к нашему повествованию. Самый большой и знаменитый цирк Италии Мойра Орфей. Хозяева цирка – солидные люди, известные в Италии. Мойра, супруга хозяина, в прошлом очень известная киноактриса. На ней вся реклама цирка. Когда приезжаем в какой-нибудь город, то весь он обклеен фишами с ее изображением. Народ приходит не столько посмотреть спектакль, сколько увидеть знаменитость, которая только и делает, что выходит на сцену в блестящем наряде с белыми учеными-голубями. Зал встает и аплодирует ей, стоя. Вальтер, ее супруг, имел свой телеканал – а теперь стал еще и крупным землевладельцем. У них обширные связи и знакомства. Накануне выборов в президенты Сильвио Берлускони к нам в цирк приходила его супруга. Они с Мойрой были подругами. А после спектакля в дворике цирка состоялся небольшой фуршет, и нам довелось пообщаться. За десять месяцев, что я работал с ними, в цирк приходило много знаменитостей. Мойра была прекрасным человеком, в отличие от своего мужа и их совместного отпрыска по имени Стефана. Хочется сказать о внутренней политике, царившей в этом цирке. К счастью, к началу моей карьеры закончились те времена, когда с коллективом ездили агенты КГБ, когда в магазин ходили строем не менее семи человек, под пристальным надзором, через час после спектакля отбой, как в армии, Агенты ходили и проверяли, чтобы все были в своих номерах. Даже живя и работая за границей, не дай бог, заговоришься с иностранцем. Больше из СССР не выйдешь. Зарплаты вообще никогда никому из артистов не выдавались ни в стране, где работали, ни по приезде домой. Зарплатой считались те деньги, которые выдавались в виде суточных, на питание. Из этой суммы, экономя на всем и вся, умудрялись привозить еще и дань Союз Госцирку. Кто этого не делал, мог забыть про загранпоездки. И тому были рады. Дело в том, что здесь, в цирке, работали те, кто привык не иметь прав голоса и своего мнения, неугодного хозяевам. А за многие годы работы с русскими артистами Итальянские работодатели хорошо усвоили те правила, которые им выгодны. Уже нет КГБшников, а правила, установленные ими, сохранились в неизменном виде. Этот неписанный закон был мне противен. Разве после того, как человек привык жить бесправным, может он под конец жизни измениться и осознать, что он полноправный человек, что он личность? Разве может он понять, что он не раб, а равноправный партнер для хозяев цирка? Это чувство не то, чтобы убито в нем, это чувство просто ему незнакомо. Это хорошо усвоили хозяева итальянцы, и теперь, когда нет КГБшников, они умело, воспользовавшись моментом, быстро взяли в свои руки их роль и не безуспешно. Чуть что не понравится, сразу пугаются советских артистов словами «Отправим в Союз» или «Сообщим в Союз Госцирк». Многие так этого боялись, что становилось противно видеть человека, который боится, а не радуется возвращению в Россию. Этих угроз вполне хватало хозяевам цирка для того, чтобы больше артист не требовал своего. Вот такие правила были для тех, кто принадлежал инкубатору под названием «Союз Госцирк». Наглость сына Вальтера не знала границ. Кому в цирке и с кем общаться, а с кем даже не здороваться, решалось лично им. Как можно не общаться с человеком, которого знаешь много лет, только потому, что он не понравился отпрыску хозяев цирка? «Не понимаю, зачем нужны деньги, добытые такой ценой и таким унижением?» Стефана был еще и владельцем гарема. Все девочки из балета были под его контролем. Держа их в страхе, он одновременно встречался то с одной, то с другой. Но на его беду вдруг приезжает к ним в цирк другой, которым тут же заинтересовался его гарем. Задето его самолюбие, которого в нем было так же много, как было мало прочтенных им книг. До моего приезда он горя не знал. Этот молодой человек был почти неграмотным, так как всю свою жизнь не выходил за пределы своих владений и кроме цирка ничего в жизни не видел. Ни разу в жизни даже не дрался, потому что никто и не смел его тронуть. отчего и сложилось у него о себе ошибочное мнение. Его высокомерие описывать я не берусь, это мне не под силу. Таким людям высокомерие компенсирует недостаток достоинств. Мой приезд сильно подорвал его авторитет, особенно в глазах балета. В первое время русские артисты стали по вечерам собираться у меня. Я покупал еды, питья, устраивал банкеты, играл и пел на гитаре, что очень нравилось соскучившимся по русской компании. Так продолжалось недолго, от силы дней десять. Потом стал замечать, что ко мне стали заходить реже. Не знал я еще о том, что в цирке рабовладельческий строй. Девушки скрывали от меня, что у них проблемы со Стефаном. Я объяснял им, что уже не те времена, когда нельзя было этого делать, что нет ничего предусудительного в том, что мы собираемся здесь вечерами и общаемся между собой по-русски вдали от родины. Ничего не действовало. Забитость, видимо, не так легко лечится, а порой и не лечится вовсе. Заступаясь за животных, я тоже наживал себе врагов – Помню медвежонка, который плакал почти как ребенок от безысходности. Его привязали цепями и били прутьями после спектакля за то, что он во время представления сделал что-то не так. Прожив столько лет с животными, я понимала значение каждого движения и видел мимику, выражавшую боль и горе. В глазах медвежонка я прочитал просьбу спасти его, когда неожиданно открыл дверь помещения, где его били дрессировщики, которые сами ничего не умеют, а требуют от животного делать то, что ему не свойственно. Если бы они были талантливы, выступали бы сами, удивляя публику. Я сказал им это, и они возненавидели меня. Они были родственниками хозяев. А вот, к примеру, типичная картина, свидетелем которой я невольно стал. Русские и итальянские дети играли вместе во дворе цирка и наткнулись на помет животных. «А правда, что в России вы это едите?» – спросил итальянский ребенок лет восьми у своего русского сверстника. Тот, недоумевая, посмотрел сначала на помет, потом на товарища и отрицательно покачал головой, не зная, что ответить. «А папа говорит, что если вас отправить в Россию, то вы с голоду умрете», продолжал итальянский ребенок. Тут я не выдержал и сказал этому слишком умному ребенку, «Передай своему папе, что он дурак, и пусть сначала побывает в России, а потом болтает». Я произнес это с такой злостью, что ребенок тут же убежал, как у них водится докладывать папе слово в слово. а папа был близким родственником хозяина. Вот из таких мелких камушков собиралась огромная скала ненависти хозяев ко мне, что под конец вылилось в большой скандал. Разве не рабское поведение наших артистов создало у итальянцев такое мнение о России? Им достаточно того, что русские артисты готовы стерпеть все, только бы их не отправили в Россию. А все из-за конторы с грозным названием «Союзгосцирк». Наверное, близость расположения главного здания КГБ СССР с «Союзгосцирком» тоже имела некое влияние. В любом заграничном спектакле всегда лучшими номерами были именно наши. Десятки лет по всему миру я наблюдала одну и ту же картину. Представляете, как выгодно покупать русские номера? И лучшие из лучших! И тише воды, и ниже травы, и дешевле некуда. Именно это мнение итальянцев о русских я и хотел искоренить. Хозяевам не нравилось то, что я негативно влияю на русских и вношу тем самым изменения в устоявшиеся правила поведения в пределах цирка. Кроме того, я не позволял урезать свою зарплату. Они придумывали порой такие хитрости, что вряд ли мне такое пришло бы в голову. На все их хитрости и уловки я категорически заявлял. «Это не мои деньги. Я выйду на сцену только после того, как получу свои». И, не тронув денег, выходил из офиса. Зная мой тупой и упрямый характер, они отдавали положенную сумму. Ну и как после этого уважать такого человека? «Все люди, как люди, соглашаются, а этому, видите ли, подавать все до копейки». Пугать же меня Россией не решались, так как однажды я им ответил, что теперь лучше при мне слово «Россия» не упоминать. Отпускать же меня им было невыгодно, так как такого номера больше не было. Были только стандартные клишники с единственной складкой, из которой и состоял весь номер. Их по циркам пруд-пруди. А поскольку я знал, что у них на первом месте деньги и лишь потом принципы, то и позволял себе диктовать те условия, на которых мы сошлись в начале и от которых они все время пытались увильнуть. Были среди соотечественников и такие, которые, породнившись брачными узами с хозяевами, вовсе не здоровались со своими соотечественниками. Например, был Миша из Иванова, который... расписался с дочерью хозяина и полностью стал итальянцем. Ни с кем из русских не здоровается, ему это запрещено родней. Его же самого они держали как наемного работягу, которого видели целыми днями трудящимся в поте лица. Забегая вперед, скажу, что спустя три года его выгнали, как уже использованный элемент, с которого больше нечего было выжать. И выдали свою дочь за итальянца, имевшего свой цирк, где она теперь могла работать несколько мишиных номеров. Не знаю, как отличить суждение от рассуждения, но, надеюсь, я рассуждаю. А если сужу, то прошу у Бога прощения. Вскоре с одним из родственников хозяев произошел первый инцидент с применением физической силы. Уж слишком высокомерно говорил со мной один из них. Я применил свой любимый удар, но в полсилы. Этого хватило. Больше всего меня удивило то, что он до сих пор, оказывается, считал, что может со мной говорить таким тоном только потому, что является родственником хозяев. Только теперь я понял то, что имел в виду Хабиб тогда, в восьмидесятом, когда сказал, что кругом видит рабство. Не прошло и двух минут после этого инцидента, как с улицы послышались шум, крики, угрозы. Сначала мне показалось, что там драка, но потом в мой трейлер полетели твердые предметы, и я понял, что это по мою душу. Но почему же никто не входит? Готовый подраться и даже обрадованный, выпавшей наконец, возможностью, я хотел выйти. но у порога появился гимнаст Печинский старший и пригородил дорогу. «Не выходи, Мухтар, их много, они тебя побьют». Это меня еще больше вывело из себя, и я, оттолкнув его, вырвался наружу, где увидел позорную картину. Человек десять итальянских мужчин, в числе которых несколько акробатов, увидев меня, просто разбежались в рассыпную, размахивая кто палкой, кто плеткой. Я был не в силах поверить своим глазам, которым верил всю жизнь, что это происходит на самом деле. Попрятавшись за трейлер, они не кричали, а орали, как женщины. Позорнее картины придумать я бы не смог. Демонстративно плюнув на землю, я повернулся и зашел к себе с одной лишь мыслью в голове. Немедленно собираю вещи и в Россию. Спустя некоторое время пришел сам Вальтер и стал меня успокаивать. Я сказал Вальтеру, что в таких условиях я работать не могу и хочу уехать. Он сказал, что если я никого не трону, то и меня больше никто не тронет. — А разве родился итальянец, который может меня тронуть? — спросил я его с еще не остывшей злостью. — Пожалуйста, успокойся, я разберусь с ними, — сказал он и вышел. Я видел, как он ненавидел меня в тот момент, но в его глазах отражались деньги, и он был готов терпеть и не такое. Вот так, борясь за справедливость, провел я десять месяцев, объездив более чем тридцать пять городов Италии. Почти в каждом городе появлялись друзья. Не все было так страшно. Вне цирка все прекрасно. Лишь в цирке царила такая атмосфера. Возможно, я проработал бы и дольше, если бы еще пара инцидентов не положила моему терпению конец. По контракту было положено выплачивать зарплату еженедельно. Но про это здесь давно уже забыли. Денег не платили месяцами. А по прошествии длительного времени начинались путаницы, которые Вальтеру были очень выгодны. Страдали в основном русские. «Если еще Мухтар не получил, то куда уж нам лезть за зарплатой», — говорили они. Как-то к Вальтеру приехало цирковое начальство из Москвы. Среди них был и директор цирка на Ленинских горах Леонид Костюк. Он рассказал, что режиссер Валентин Гнеушев, показывая у себя дома видеокассету с моим номером, говорил ему, что этот номер ставил он. «Гнеушев?» – переспросил я, услышав знакомую фамилию. Костюк удивленно посмотрел на меня, словно спрашивая, «Как можно забыть своего режиссера?» «А, вспомнил! Это тот самый, что просмотрел, но не взял с отговоркой, что это не цирковое», – выпалил я скороговоркой, «но я рад, что такой известный режиссер считает за честь быть автором моего номера». «Стало быть, он не ставил тебе номер?» – спросил Костюк. «Мне никогда». Никто и ничего не ставил, ничему не учил, ничего не показывал, — сказал я с гордостью. И кроме отговаривающих меня от занятий, больше никого я на пути своем не встречал. А номер этот я создавал в далекой сибирской деревушке, а режиссировал на Ярославском вокзале. Меня действительно это обрадовало, так как это означало признание моего номера известными людьми в шоу-бизнесе. Еще бы! Международный фестиваль Гран-Премио 16 стран. А еще потому я был рад, что доказал ему и себе, конечно, что я сам, без всякого режиссера, смог сделать такой номер. И здесь не обошлось без сигналов. Когда Гниушев меня... забраковал в Измайловской студии. Думаете, я не сообщил, куда следует? Конечно же. Я послал сигнал о том, что сделаю так, что не он меня, а я его забракую. И действительно ведь забраковал. Забегая вперед, скажу, что как-то на Шаболовке на одном шоу он подошел ко мне, правда, подвыпивший, и, протянув визитку, просил подъехать к нему в офис, так как у него для меня есть предложение. Но я положил его визитку на память в ту стопку, которая для меня ничего не значила. Мне теперь не нужен режиссер. Когда меня выдворяли на улицу, тогда нужно было думать о своих идеях. Я был уже слишком независим и вполне реализован, и инкубации не подлежал. Наконец мне надоела атмосфера этого цирка, и я пошел в офис – требовать свои документы на отъезд. Тут вошел Стефана, и я, воспользовавшись случаем, сказал громко и при всех, что он может быть и бог здесь, в своем цирке, да только не для меня, так как у меня другая вера. После этого я вынул из заднего кармана брюк смятый в порыве гнева контракт, порвал его на части и показал, что он для меня значит не больше, чем туалетная бумага. После этого они, надеюсь, поняли, что этого... А «Осла России не испугаешь, сам рвется уехать». Заодно назвал Вальтера именно тем, кем он в моих глазах и был – вором. Нужно было видеть, как скорчилась от неожиданности его физиономия. Он на это очень сильно отреагировал, так как это было сказано при его подчиненных. Он стал орать, чтобы немедленно вызвали полицию. Все его подчиненные одобрительно кивали головами, когда Вальтер указывал на них, как на свидетелей, хотя все они знали, что он неправ. Вот что имел в виду Хабиб, говоря, что кругом видит рабство. Разве это не воровство, если человек, работавший на него, так и не получив своих кровных денег, уезжает домой? Сколько я видел этого за десять месяцев! Сколько поляков, молдаван, румын уехали, не получив и половины того, что заработали честным ежедневным трудом. А ведь они отдали многие месяцы своей жизни. Они не жили, а существовали ради этих грошей. Если посмотреть на то, где эти бедняги спали, что ели, как на собственном желудке экономили ради своих детей, то имеющий душу человек мог прослезиться. а как итальянцы обращались с ними По цирку ходили слухи а самое главное в это все верили особенно итальянцы, что я психически нездоров Мне в отличие от многих в этом цирке не было нужды беспокоиться за свою репутацию так как я не принадлежал никаким инкубаторам главкам союз госциркам и в отличие от остальных я не собирался всю свою жизнь провести на арене. Мы с Арсланом были счастливы от одной мысли о возвращении в Россию. Машина была забита купленными вещами – видеокамеры, фотоаппараты, костюмы и прочее добро. Ведь в отличие от остальных я забирал всю свою зарплату. Покупали все, что душа хотела. Да и машину купил не себе, а отцу. Тогда я еще не имел достаточно ума, чтобы подумать о самом главном – о крыше над головой. У меня было все, кроме этой самой крыши, и ума. Точнее, ум плесневел от того, что крыша подтекала. Последним городом, где мы работали, была Венеция. До Югославии было недалеко, и с нами до границы отправили помощника. Его специально назначил Вальтер, чтобы, не дай бог, на границе я чего не учудил, так как в качестве пригласившей стороны он отвечает за нас». Югославия уже была разделена на мелкие государства, и между ними шла непримиримая вражда. Как раз в самый разгар этой вражды мы и оказались там. Видимо, Вальтер специально устроил нам такой маршрут, чтобы мы уж наверняка объехали в зону военных действий. Кругом бронетранспортеры, танки, люди с прожитками снуют, не зная, куда податься от войны. «Куда ни сунься, везде блокпосты». Уже то, что мы счастливо выбрались оттуда, было чудом. Намучились мы здорово, пока не въехали в Венгрию, а оттуда на Украину. В Чечне уже началась Первая Дудаевская война. Нам предстояло проезжать не только вдоль границы, но и заехать в одном месте на территорию Чечни. При такой-то экипировке с итальянскими номерами да в разгар войны Если в Югославии уцелели, и в Чечне не пропадем, шутили мы. В Дагестане меня ждал очередной сюрприз. Отец находился под следствием. На этот раз по более серьезной статье. Один наш родственник, чеченец, привез из Грозного фальшивые деньги. Несмотря на свой опыт, отец все же был задержан с поличным, когда пытался рассчитаться. У него при себе было несколько пачек этих денег. По этой статье дела рассматриваются только в Верховном суде, и у него не было никаких шансов отвертеться. К нашему приезду он уже просидел десять месяцев в следственном изоляторе. Что ж, как положено по обычаям, я начал вытаскивать своего отца. Вернув деньги всем, кто хлопотал за него до моего приезда, я взялся за судей, адвокатов и прочих дармоедов, которые водили меня вокруг пальца, вытягивая из меня все, что было заработано Виталией. Когда я увидел отца на первом свидании с длиннющей седой бородой, мне его стало очень жаль, и я решил сделать все, что от меня зависело. Даже мудрейшие люди выражались о родственниках так, цитата, «Не судьбы и грядущей тучи, не трясина будней низких, нас всего сильнее мучит недалекость наших близких». Губерман. Там, в Верховном суде Маленькой Республики, коррумпированной до ниточки, никак не могли поделить между собой моего отца. Этот лакомый кусок, у которого из Италии приехал богатый и знаменитый сын, и швыряет доллары налево и направо. Продолжение следует.